Жизнь труднее. После нескольких дней в состоянии подавленности и бессонных ночей, со слезами в подушку, я, наконец, стала привыкать к мысли, что моя жизнь совершенно не такая, какой казалась, поэтому нужно как-то с этим свыкнуться. Умом я понимала, что в реальности, если смотреть со стороны, ничего не поменялось. Я все та же, обыкновенная девочка с хорошим образованием, верным другом Майклом и любящими родителями. казалось бы, что ещё нужно для счастья. Но сердце никак не хотело мириться с тем, что Алекс, мои экстрасенсорные таланты и перемещения во времени всего лишь игра воображения. Сознание то и дело подбрасывало в память сцены из моего реалистичного сна, где жизнь бьёт ключом, а я не кажусь себе ничтожной и никому не нужной, напротив, являюсь самой счастливой и любимой на свете. Удивительное свойство памяти всегда держать на готове именно те воспоминания, которые причиняют самую большую боль, попахивает каким-то мазохизмом. Даже великолепная летняя погода не могла разогнать мою тоску, а природа тем временем старалась как могла. Цвела и пахла, ей не было дела до переживаний окружающих людей. Она продолжала наполнять воздух запахом мокрой травы, колыхать подолы тёплым, чуть влажным ветром и сиять ярким, обжигающим солнцем. Я обожаю лето. Это моё самое любимое время года. Всегда жду этих 3 месяцев в целый год, но тогда всё это природное великолепие могло вызывать у меня лишь грустную улыбку на губах. Наверное, именно так чувствуют себя старики. Они знают, что всё хорошее уже позади, а дальше их не ждёт ничего нового и интересного. поэтому их лица полны печали и обреченности. Всем известно, что время лечит. Наверное, в этом есть доля правды. Пусть с течением времени мои сердечные раны не заросли окончательно и даже не затянулись, но кровоточить перестали. Мне даже стало удаваться с этим жить. Я дала себе установку не погружаться в воспоминания. Это было довольно сложно, ибо мысли постоянно крутились вокруг моего прошлого. Как только воспоминания приходили в голову, я тут же переключала свои мысли на что-то иное: мытьё посуды, занятия спортом, музыка, всё что угодно. Главное не погружаться в мысли. Надо сказать, что эта методика действительно неплохо работала. Единственный её минус это ночное время. Когда я ложилась в постель, то уже не могла уберечь себя от воспоминаний, они лавиной накрывали меня, не давая сомкнуть глаз. Поэтому бессонница стала моей постоянной спутницей после выписки. Но со временем я стала использовать ночи без сна с пользой. Я решила погрузиться в изучение магии. Да, вы не ослышались, именно в изучении. Ведь без теории даже самый одарённый экстрасенс всего лишь дети с опасной игрушкой в руках. Кто знает, может, после теоретического познания мира я смогу справиться и с практикой, думала тогда я. По ночам, чтодировала различную литературу по магии, экстрасенсорике и эзотерике, мне всегда было это безумно интересно, поэтому бессонные ночи пролетали незаметно. Я частенько засыпала над книгами или с планшетом в руках. Не знаю, что именно придало мне сил, переключение внимания с воспоминаний или изучения магии, но в скором времени хандра отступила на задний план, и я снова зажила полноценной жизнью. Не без труда, дался выход на работу. Перед нападением я проработала всего один день, поэтому опытом разжиться не успела, слабо представляла себе специфику работы. Всё было как в первый раз. Даже некоторые сотрудники были новыми. Так, вместо весёлых ребят Эрика и Джека работали Коул и Джон. Тоже молодые и весьма милые парни, а на месте Миранды, которая единственная была искренне рада со мной подружиться, сидела Грета, госпожа в возрасте с маленькими узкими очками на носу. бессменными оказались лишь руководитель отдела Ванесса Эвенс и ничуть не изменившаяся после нашей последней встречи мисс снежная королева Клэр. "А я думала, что тебя никогда уже не увижу", объявила она вместо приветствия. "Ну и как там, по ту сторону действительности? Говорят, человек видит тоннель и свет в его конце, когда впадает в кому". "Да, представляю 10 месяцев бродить по темноте". Свихнуться можно. Клэр любила задеть людей за живое. Её саркастическая манера общения ещё в прошлый раз не понравилась мне. Сейчас же она с большим удовольствием жалила меня своими издёвками. Видимо, моё лицо было слишком красноречиво, ибо после каждого подкола Клэр смотрела на меня и довольно хмыкала. Помощь пришла откуда не ждали. "Ты извини её", вклинился в разговор Джон. Просто у Клэр последнее время проблемы на работе, вот она и брызжет ядом во всех подряд. Я Джон Герард, приятно познакомиться. Парень притянул мне руку и улыбнулся. Я с удовольствием ответила рукопожатием, Клэр же, сверкнув глазами, зло ответила обидчику. — Я уже не первый год работаю здесь, поэтому глупо новичкам, продержавшимся без году неделю, открывать рот на больших девочек. работаешь не первый год и всё прозебаешь младшим специалистам, парировал Жон. Да ты талантище. Глаза Клэр налились красным, она плотно сжала зубы и прошипела: "Вы ещё пожалеете об этом". Оба, резко развернувшись, Клэр стремительно покинула офис. "Да, за время моего отсутствия, видимо, мало что поменялось", заметила я с улыбкой, не беря в голову «Она всегда немного на взводе», — заметил Джон, кивая в сторону скрывшейся Клэр. «Я рад, что наш коллектив пополнился тобой. Будет хоть с кем поболтать в перерыве». На этом наше общение с Джоном в тот день было завершено, ибо мы оба погрузились в рутинную бумажную работу, которая заняла все наше рабочее время и мысли. Надо сказать, что разбирать бумажки мне совершенно не нравилось. Не представляю, как люди целыми днями просиживают в бухгалтерии или отделе кадров, копаясь в ворохе макулатуры. Такой вид деятельности однозначно не для меня. Уже через полчаса корпения над документами меня начинает клонить в сон. Мысли и буквы путаются, глаза потихоньку закрываются, а мозг отказывается понимать содержимое бумаг. О таком свойстве своего организма я узнала лишь на работе. Удивительно, но во время учёбы, изучения чего-то нового, а также походы на лекции не вызывали у меня подобной реакции. Я могла часами проводить за учебниками в изучении предметов, а при студировании литературы по магии меня не то чтобы не клонило в сон, напротив, я могла не спать, перебирая заклинания и эзотерические законы всю ночь напролёт. Видимо, мой мозг воспринимает лишь ту информацию, которая ему интересна и необходима. Поэтому первый рабочий день после выхода из комы дался мне с трудом, впрочем, как и все последующие. Работа не приносила совершенно никакого удовольствия. Всё, что мне поручали, я, конечно, выполняла, и, как правило, это получалось неплохо, поскольку мистер Эванс периодически хвалил меня, чем вызывало бешенство Клэр. Но всё это было мне настолько неинтересно, что каждое утро перед выходом из дома хотелось выйти. Чувство, что я создана для чего-то большего, более интересного и важного, не только не покинуло меня после выздоровления, но и усилилось в разы. Я даже всерьёз стала подумывать об увольнении. Однако родители, которые безумно радовались моей работе и слышать ничего не хотели о смене вида деятельности. Однажды я обмолвилась маме, что хотела бы заниматься более творческой деятельностью, на что тут же получила весьма однозначный ответ. "Кристен, не могу поверить своим ушам. Окончить на отлично Лучи Мичиганский университет, попасть в такую компанию и вдруг всё бросить?" прочитала мать. Но в наше время это просто безумие, когда столько людей безработных. О чём ты только думаешь? Мне ни матери, полностью разделял и отец. Они слушать не хотели никакие мои доводы. Всё повторялось, как и во время моего поступления в вуз. Ведь именно родители настояли тогда на том, что мне стоит учиться на юридическом, хотя одно слово юриспруденция наводит на меня смертную тоску. Но тогда я поддалась их давлению. Теперь же делать этого не хотелось. Кроме того, родители не отставали от меня по поводу Майкла. Они давно мысленно поженили нас, ведь знали, что я ему нравлюсь. Дружили мы с детства, да и парень он что надо. Они не г надавали, как можно так разбрасываться с женихами? Ведь я держала Майкла на расстоянии, общаясь с ним исключительно как с другом, пусть и самым лучшим и единственным, но всё-таки просто как с другом. Мне стало казаться, что я проживаю не свою жизнь, а чужую, ибо в ней действую не по своей воле и желанию, а так, как того требуют родители, обстоятельства, общество и так далее. Но ведь этот путь ведёт в никуда. Может, как раз поэтому я ощущала себя такой несчастной. Рубить с плеча и риск уходить с работы я не стала, а решила выждать время, в течение которого надеялась найти свой путь. Я верила, что вот-вот что-то должно произойти. что-то, что изменит всю мою жизнь и добавит в неё красок, заставит улыбаться и жить полноценно. Однако время шло, а в моём мире так ничего и не менялось. Успехов в магии тоже не было, ибо всё, что я изучала, было совсем не тем, чем нужно. Во время комы в моём сне я помнила, что владела высшей магией, а всё, что предлагали книги, пособия и учебники это всего лишь ритуальная магия, которая довольно примитивна. Нет ничего интереснее, чем руководствоваться не написанными правилами, а своими чувствами и знаниями из недр собственного подсознания. Но, к сожалению, в реальном мире способностей таких я не имела. Несколько раз я встречалась с экстрасенсами, находила их на форумах в интернете, чтобы обменяться опытом, а также узнать, что делать дальше, и есть ли во мне хоть какие-то неординарные способности. Хотелось понять, как они работают. поговорить по душам об их талантах и способностях, чтобы лучше разобраться в себе. Однако в большинстве своём эти люди оказывались больше бизнесменами, чем магами, зарабатывающими деньги, обманывая несведущих в эзотерике людей, обращающихся к ним за помощью. Но однажды мне удалось попасть к настоящей ведунье. Записалась к ней на сеанс, чтобы проверить, может ли она помочь мне или её тоже стоит включить в команду шарлатанов. К моему удивлению, ведьма не использовала никаких антуражных атрибутов в работе, как-то чёрные занавески, приглушённый свет, черепа и немыслимые фигурки сатаны, расставленные по комнате, как это делали её коллеги по цеху, чтобы добавить загадочности. Женщина приняла меня в своём кабинете, который выглядел как вполне обычный, среднестатистический офис небольших размеров. По центру стоял стол, во главе которого села колдунья, а рядом два стула для посетителей. Представившись Хелен, женщина села и предложила мне стул. Пока я садилась, смогла оглядеться. Помимо стола, убранство комнаты составляли большой стеллаж, на котором покоились папки, какие-то коробки и ворох бумаг, невысокий комод, а также крошечный уютный кожаный диван, предназначенный, видимо, для отдыха ведуний между сеансами. Помещение оказалось довольно светлым, но окна были плотно закрыты жалюзи. Вся мебель была современной и стильной. Подобранна со вкусом, поэтому находиться в кабинете было довольно уютно. Из всех магических атрибутов Хелен положила на стол несколько чёрных свечей и коробок спичек, после чего обратилась ко мне. Так, что тебя ко мне привело? Взгляд её абсолютно чёрных глаз пронизывал насквозь, пугал своей мрачностью и глубиной. Казалось, что ведьма видит меня насквозь, читает мои мысли и может повелевать моим сознанием. Ощущение, надо сказать, не из приятных, словно тебя выворачивает наизнанку, видя все твое внутреннее содержание. Я даже на несколько секунд забыла, зачем пришла к ней и потеряла способность говорить. Хелен тем временем спокойно ждала. Выглядела она, как обычная женщина. Если бы не черный маникюр, темная одежда, кожаные брюки и косуха, а также коротко остриженные смоленные волосы, то ее можно было бы назвать довольно симпатичной теткой лет пятидесяти-пятидесяти-пяти. Не знаю, в каком виде она появляется в обычной жизни, когда не ведёт приёмы. Но в таком обличии её невозможно не заметить и не испугаться. Пауза после её вопроса затягивалась, становилась неловкой, и я почувствовала, как неприятный холодок страха пробежал по позвоночнику. Внезапно Хелен, видимо, надоело испепелять меня взглядом, потому что она отвела глаза и улыбнулась. Эта улыбка развеяла весь её образ страшной злобной ведьмы. Я с облегчением увидела, что передо мной довольно милая женщина, пусть и обладающая какими-то способностями, но совершенно обыкновенная. "Давай только не будем меня бояться", сказала она, улыбаясь. "Я не кусаюсь. Я тоже человек, как и ты. Просто могу помочь". "Так с чем пришла-то? Не знаешь, как жить после возвращения?" "Возвращение?" повторила я, чувствуя, как внутри что-то неприятно похолодело. «Сейчас я тебя посмотрю», — сказала ведьма, зажигая свечу длинной, словно карандаш спичкой. Она поднесла свечку к глазам и посмотрела на меня сквозь пламя. «Хм, интересненько тут у нас», — начала Хелен. «Ты ведь пришла, чтобы я сказала, бросай все, живи сердцем. Ты и без меня знаешь, что тебе делать. Недаром же тебя по голове-то стукнули, чтобы мозги на место встали. А ты опять, не знаю, не понимаю». «Подождите». Что вы видите? спросила я, затаив дыхание. И ведьма невозмутимо продолжала: "Вся проблема в том, что ты не умеешь принимать решения самостоятельно. Всё время оглядываешься на мир и ищешь одобрения в нём. Я вижу, что твои некровные родственники всегда повеливают и указывают, как нужно поступать. Только счастья от такой жизни, милочка, не будет. А ведь ты пришла сюда, чтобы понять, как стать счастливой, верно?" Я инстинктивно кивнула, а Хелен добавила: "У тебя очень мощная энергетика. Давно не встречала такой. Вижу, ты хочешь раскрыть в себе дар". Хм. "Так вот, детка, он в тебе есть с рождения". Я почувствовала, как волосы на затылке стали шевелиться. Эта колдунья при помощи одной единственной свечки и пронзительного взгляда читала меня, как раскрытую книгу. видела насквозь даже то, в чём я сама не могла признаться себе. Она выдержала небольшую паузу, затем продолжила: "Видишь ли, каждый человек в этом мире обладает определёнными способностями, но они у большинства людей спят, поскольку не нужны, не используются по назначению. Наш мозг устроен так, что всё ненужное убирает подальше в глубины подсознания. Однако, когда случается что-то неординарное или из ряда вон выходящее, Как, например, твоя мозговая травма, то наше подсознание включает все резервы, чтобы выжить, даже из запасников вытаскивает определённые сведения. Тебе ведь известно, что многие экстрасенсы стали таковыми после перенесённой болезни, травмы, насилия. Я согласно кивнула. Нечто подобное происходит и у тебя. Только твои таланты стали раскрываться в бессознательном состоянии, когда ты была в коме. а когда ты вышла из нее, они как бы снова уснули. — И как же мне теперь быть? — не выдержала я. — Нужно просто взять и вернуть их себе, — невозмутимо заявила Хелен. — Мне следует снова впасть в кому, что ли? — Ха-ха-ха! — комнату заполнил заливистый смех колдуньи, от которого я невольно поежилась. — Нет, конечно, глупышка! — продолжала она, когда приступ смеха закончился. твой дар врождённый, соответственно, тебе нужно взять разрешение пользоваться им. Вот и всё. Хелен погасила свечу и поспешно убрала её со стол. Погодите, погодите. В смысле, попросить разрешение? У кого? спросила я, чувствуя, что не понимаю ничего из вышесказанного. У своей кровной родни, конечно. Ведьма посмотрела на меня как на умолишенную, не понимающую сути очевидных вещей. Твоя родня, только настоящая, неприёмная, должна помочь тебе. Что за бред, сказала я резко, чувствуя, что начинаю заводиться. Они все давно умерли, мои кровные родственники, и я даже не знаю, где. В России, где ещё? Пожав плечами, бросила Хелен. Попросить, милочка, можно не только у живых, но и у мёртвых. Последние, кстати, почти никогда не отказывают. Но Как это сделать правильно? Наконец-то в твоей голове начали образовываться конструктивные мысли, сказала колдуня с улыбкой. Тебе надо найти их захоронение и там попросить их активировать твой дар. Не нужны никакие заклинания и обряды, только ты и твоё искреннее желание познать себя. Приложи левую руку к могиле и спроси всё, что хочешь узнать. Ну — А как я пойму, что мне разрешили пользоваться способностями или, как вы там сказали, что дар активирован? — Ты сама все поймешь. Твое сердце почувствует эту взаимосвязь. Сила рода найдет способ донести нужную информацию. Я была ошарашена всем услышанным. Мысли немного путались в голове и переплетаясь с вопросами, многие из которых я не успевала задавать, и они тут же сменялись другим потоком идей. А как я найду могилу своих предков? Никогда не была там. Хелен снова пронзила меня своим испипеляющим взглядом и произнесла: "Была. Когда твой отец и мать разбились в аварии, а бабушка слегла с инсультом, и ты была под попечительством, дненичка решила, что тебе стоит проводить родителей в последний путь. Она взяла тебя на похороны. Просто для тебя это был такой большой стресс, что подсознание стёрло напрочь этот день из памяти". Но всё это хранится в твоём мозгу. При желании можешь вспомнить всё в подробностях. Но как? Расскажите, что нужно делать? быстро спросила я, чувствуя, что Хелен больше не расположена говорить, а у меня ещё осталось куча вопросов и неясностей. Это не моя забота. Вытаскивайте из своей головы воспоминания. Тебе и самой это под силу, так что справишься и без меня. сказала ведьма, вставая из-за стола и указывая мне на дверь. И ещё. Хватит жалить себя и представлять несчастной. У тебя есть семья, есть друг, есть даже работа, которую ты ненавидишь. Ещё ты обладаешь мощным даром, который стоит попробовать раскрыть. Так что хватит жаловаться на жизнь и рыдать в подушку. Не нравится что-то в реальности? Так меняй. Только ты сама творишь свою судьбу. Запомни. только ты сама. А теперь вон дверь. Прощай. Я очень устала от твоей липкой энергетики. С этими словами Хелен резко обошла стол и распахнула передо мной дверь. Я даже не поняла, как очутилась на улице, только спустя несколько минут мне удалось прийти в себя и начать мыслить конструктивно. Что сейчас произошло? спрашивала я себе. Это словно сон или наваждение какое-то. В голове всплывали обрывки фраз, произнесённых ведьмой. Проанализировав наш диалог несколько раз, я пришла к выводу, что оснований не доверять Хелен у меня нет. Она действительно настоящий экстрасенс. Видела меня насквозь. Я даже не говорила ей, зачем пришла, а та выдала мне всю подноготную. Даже если предположить, что большинство из сказанного ею выдумка, то как она могла знать про моих настоящих родителей? про Россию, про Майкла, единственного друга, мою кому и черепно-мозговую травму. Да, она определённо настоящая и очень сильная ведьма. Эта встреча с Хелен придала мне сил. Я действительно поняла, что должна жить и двигаться дальше. Стоит подумать о своём будущем, а не жить воспоминаниями. Возможно, мне просто было нужно, чтобы кто-то встряхнул меня и заставил открыть глаза на происходящее. Жизнь постепенно стала меняться. Я снова начала видеть сны, которых не было уже несколько месяцев после моего возвращения из комы в этот мир. Теперь сновидения не были чем-то фантастическим. Как правило, они касались каких-то обстоятельств, беспокоящих меня. Так могло присниться что-то связанное с работой или моими отношениями с Алексом. Конечно, все события, о которых подсознание пыталось предупредить меня, были завуалированы и нуждались в правильной трактовке. Иногда мне удавалось понять, что же всё-таки значит то или иное сновидение. Если такое случалось, то я с лёгкостью избегала проблем и неурядиц. Но были и такие сны, которые никак не могла расшифровать. Они повторялись часто, и это пугало меня. Однако никаких догадок о том, что они означают, я не находила. В одном из часто повторяющихся снов я видела себя на кладбище, лежащей на чьей-то могиле. Сон прерывался, когда я пыталась подняться. Во втором видела себя в образе мужчины, которого осуждают все за его недостойное поведение. Как бы ни старалась понять смысл этих снов, ничего не получалось. Единственное, что чувствовала тревогу. Мне казалось, что эти сновидения сулят мне что-то нехорошее. Со временем я стала слышать голос. Это был, конечно, не голос сестры, которая сопровождала меня во время комы. Это было нечто другое. Я слышала зов своего внутреннего я, но это я была намного умнее и мудрее меня. Оно словно знало всё наверняка. В его тоне не было сомнений или рассуждений, оно говорило, что и как следует делать в той или иной ситуации. Когда я прислушивалась к этому голосу, все дела удавались на ура. Однако, с не привычки я часто игнорировала его мнение, о чём потом не раз очень жалела. Моё внутреннее я будто знало точно, как стоит поступить и что ждёт меня после этого дальше. Оно пыталось предупредить и уберечь от множества ошибок, а также направить по определённому, нужному мне пути, и никогда ещё не подводило, не промахивалось. Но бывало, оно выдавало, казалось бы, совсем бредовые, нереальные идеи, поэтому я решила не прислушиваться к голосу бездумно, а всё пропускать через разумный, критический фильтр. Думаю, встреча с Хелен открыла во мне какие-то скрытые таланты. Возможно, это её энергетика так подействовала на подсознание, что ко мне даже вернулись сны и появился голос этого второго я. А возможно, просто она заставила меня поверить в себя. Не знаю, но моя жизнь стала меняться и становиться всё интереснее. Я часто виделась с Алексом. Мы стали хорошими друзьями, по крайней мере, он считал именно так. Теперь я знала о нём всё: где он учился, с какими пациентами работал, что ест на ланч и по какой методике воспитывает дочь. Иногда он заезжал за мной после рабочего дня, и мы могли пропустить по паре кофе в ближайшем кафе, делясь новостями с работы и из личной жизни. Однажды Алекс пригласил меня к себе в гости, дабы познакомить с женой и дочерью, которые давно наслышаны обо мне как о хорошем, верном друге. Конечно, особого желания встречаться с соперницей не было, но я решила, что это может быть даже весьма полезно. Посмотрю, какая его жена из себя, возможно, удастся понять, какие девушки нравятся Алексу. Чтобы не смущать его супругу своим кричащим одиночеством на ужине, я попросила пойти со мной Майкла. Тот согласился с превеликим удовольствием. Он всегда использовал любую возможность побыть со мной рядом. Алекс это тот доктор который вытащил тебя из комы спросил Майкл когда я озвучила ему своё приглашение я с удовольствием пожму ему руку ведь он вернул мне тебя ужин прошёл прекрасно по крайней мере я вынесла из него максимум полезной информации мы с Майклом прибыли без опозданий и производили впечатление милой пары даже Алекс как мне показалось был довольно удивлён что у меня есть ещё один друг помимо него Я даже увидела некое подобие ревности в его взгляде и речах. "Крис, ты не говорила, что у тебя есть такой симпатичный друг", произнёс Алекс, как только мы вошли в вестибюль его дома. "Рад познакомиться. Проходите". "Крис", вместо приветствия подчеркнул Майкл. "Только я зову её так, и то не всегда", сказал он с наигранной резкостью, которую тут же смягчил одной из своих самых очаровательных улыбок. "Не обращай внимания, Алекс. — вступилась я. — Майкл так шутит. На самом деле он вообще не называет меня по имени, а может просто кинуть в меня ботинком. Мы лучшие друзья с детства. На этом все мы дружно рассмеялись и пошли в гостиную, в сторону которой пригласительным жестом указал Алекс. Именно там нас ждала его жена Лайла. На первый взгляд она показалась мне ничем не примечательной. Обычная женщина, среднего роста, лет тридцати-тридцати двух, Несколько полноватая, со светлыми волосами до плеч, но когда я посмотрела ей в глаза, то поняла, почему она привлекла Алекса. Её взгляд был настолько глубоким, каким-то нежным и чувственным, приятным и вызывающим одновременно, что я невольно уставилась на неё и не могла отвести глаз несколько долгих секунд. Лишь вежливое покашливание Майкла на духом заставило меня выйти из оцепенения. Лейла улыбнулась, демонстрируя ряд ровных белых зубов. Добро пожаловать, сказала она. Рада познакомиться с пациенткой моего мужа, которая перешла в разряд друзей. Хоть женщина и улыбалась, но что-то в её тоне выдавало лёгкую ревность. Как только она перевела взгляд на Майкла, а затем снова на меня, этот почти незаметный налёт спал, и Лейла расплылась в уже более дружелюбной улыбке. Какой у вас прекрасный кавалер. почеркнула она. Вы очень хорошо смотритесь вместе, прекрасная пара. О, благодарю, тут же ответил Майкл, улыбаясь во весь рот. Я бы хотела возразить насчёт того, что мы никакая не пара, но передумала, поняв, что так будет даже лучше для всех. Настороженный взгляд Алекса, брошенный в мою сторону с оттенком ревности, заставил убедиться в правильности моего решения. Мы отвели Натали к родителям Лайлы, объяснил Алекс отсутствие их дочерей в доме. Поэтому сегодня можно позволить себе пропустить стаканчик Спиртного. Майкл, вы что предпочитаете, виски, скотч? При упоминании Натали неприятный холодок пробежал где-то в груди, но я дала себе установку абстрагироваться от всего, что напоминает о несуществующем прошлом. Лела протянула мне бокал красного вина, вкус которого я так и не распробовала за весь вечер, и мы приступили к ужину. В тот день, узнав от Майкла, что мы знаем друг друга с детства, Алекс с женой решили рассказать нам свою историю знакомства, которая оказалась весьма романтичной, достойной любовных романов. Это было 10 лет назад. Начал Алекс: "Я тогда был ещё студентом. Как сейчас помню, жаркое солнце не давало покоя всё лето, поэтому на заре летних каникул в августе я решил смотаться во Флориду, чтобы немного посерфить. Как оказалось, это было отличной мыслью. — Алекс хочет сказать, что если бы не отправился туда, то, возможно, я бы здесь сейчас не сидела, — перебила его Лайла. — Верно, — подтвердил Алекс. Внезапно на пляже увидел, что тонет какая-то девушка. Не раздумывая, я взял доску и стремительно поплыл к ней. Слава богу, что успел спасти ее. Она была уже без сознания, когда я вытащил ее на берег. — И не только без сознания. — И не только без сознания. Смущённо заметила супруга. "Да", согласился Алекс. Ветер сорвал с неё ещё верхнюю часть купальника, и моему взору предстало очень интересное зрелище. Он подмигнул ей и продолжил: "Я тогда учился на медицинском и первую помощь оказывал на отлично, поэтому мне не составило труда привести таинственную незнакомку в чувство. Помню этот прекрасный момент. Когда я открыла глаза и увидела над собой такого красавчика, комментировала Лайла. Но потом, осознав, что лежу топлес, а он прижимает свои руки ко мне, тут же отпрянула и отвесила ему пощёчину. Мы потом ещё долго вспоминали этот момент и смеялись. Да, не каждый день тебе выпадает шанс получить по лицу от полуголой девушки, которую ты спас, добавил Алекс, широко улыбаясь. Если бы не тот случай, мы никогда бы не встретились, это точно, сказала Лайла. Я родом из Даласа, во Флориде гостила у двоюродной тёти. В тот день должна была уже уехать домой, но решила искупаться напоследок и попала в волну. Мы с Алексом даже не пересеклись бы никогда. Это верно, милая, ответил Алекс. До сих пор иногда об этом думаю. Видимо, это был счастливый случай, который позволил нам найти друг друга. Мы начали созваниваться, затем встречаться, через полтора года поженились, и я увез Лайлу к себе в Детройт. Какая красивая романтичная история, восхищённо заметил Майкл. Особенно тронула пикантная подробность про топлес. Все рассмеялись и продолжили непринуждённое общение, лишь только я постоянно возвращалась мыслями к истории их знакомства. Не знаю, почему она не шла из головы. Словно само подсознание пыталось что-то сказать мне, на что именно не могла разобрать. Казалось, я упускаю что-то важное, что может пригодиться мне в будущем. Одно было ясно: если бы Лайла тогда не тонула, Алекс бы не встретил её, и, возможно, сегодня был бы абсолютно свободен. После ужина Майкл взял с отвести меня домой. Поначалу мы ехали молча, но мой друг не был бы собой, если бы не нарушил тишину первым. — Спасибо, что взяла меня с собой, Крис, — сказал он, мельком глянув на меня. — Крис? — повторяя его интонацию в начале ужина, осведомилась я. — Хм, ладно, да, я приревновал, — признался Майкл. — Просто не подумал тогда, что он женат, и у них прекрасные отношения в семье, вот и все. Готов извиниться и понести заслуженное наказание в виде похода в кино, например. — Считаешь их отношения прекрасными? — спросила я, проигнорировав реплику про кино. "Ну да", пожал плечами Майкл. "Они вместе уже 10 лет и при этом с таким трепетом вспоминают свою первую встречу. Думаю, это любовь, не иначе. Так что насчёт похода в кинотеатр?" "Да, конечно, можно". Я закусила губу. "Понятно. Когда ты говоришь "да, конечно, можно", То это значит, мне это не интересно, просто чтобы не отказать, я якобы согласилась. Майкл попытался смешно изобразить меня произносящей эти отмазки. Я лишь улыбнулась, ничего не ответив. По-моему, я знаю тебя лучше, чем кто бы то ни было, даже лучше, чем ты сама, спустя время добавил Майкл. Мне кажется, ты запала на этого доктора. Что? С чего ты взял? со слишком наигранным безразличием спросила я. С того, что целый вечер ты не отрывала от него своих глаз, специально пыталась разбудить в нём ревность, пригласив меня, а когда он среагировал слишком показательно, изображала, что тебе всё равно, хотя выражение твоего лица было гораздо красноречивее любых слов. Майкл всегда был слишком проницательным. Иногда эта черта здорово бесила меня и выводила из себя. С большим трудом я сдерживалась, чтобы не закричать, что он суёт нос не в своё дело. Рук почувствовал напряжение во мне и не стал больше развивать эту тему, переводя разговор на более нейтральные вещи. Когда его машина остановилась у моего дома, и мы стали прощаться, он резко притянул меня к себе и сорвал с моих губ поцелуй. Это длилось пару секунд не больше. Я резко оттолкнул его и залепила звонкую пощёчину. Ты что, с ума сошёл? спросила я, чувствуя, как злость накрывает с головой. Майкл же с чувством глубокого удовлетворения, держась левой рукой за щёку, ответил: "Вот теперь и у нас с тобой есть история, когда ты дала мне по лицу. Совсем как у Алекса с женой. Только отличие в том, что на тебе слишком много одежды, и мы в машине, а не на пляже. Но это легко исправить. Рванём во Флориду на уикенд". "Придурок", выпалила я и резко вышла из машины, сильно хлопнув дверью. На этом наш вечер завершился. Когда я открыла глаза, на улицу уже вовсю сияло солнце. Оно проникало сквозь задёрнутые шторы, пускало зайчиков на мебели, не оставляя надежды снова провалиться в сон. Говорят, в светлое время на ум приходят светлые мысли. Возможно, в этом есть доля правды. Ведь именно в этот прекрасный солнечный день голос в моей голове стал звучать намного громче, настойчивее и чаще. Моё подсознание выдавало навязчивую идею раскрыть свой дар, то есть во что бы то ни стало взять силу моего рода себе. Эти мысли поначалу представляли собой нечто хаотичное, разрозненное, пока не начали оформляться в определённую структуру с чётким планом действий. Пока в конце концов я точно не поняла, что следует делать. Мне нужно было разыскать могилу своих родителей. Это было, мягко говоря, трудно. Во-первых, они похоронены в России, где я не была уже 14 лет. Во-вторых, где находится нужное кладбище, не имело понятия. Даже если захоронение удастся разыскать, что с ним делать, чтобы получить благословение рода, тоже оставалось загадкой. Наконец, что делать с работой? Ведь я только недавно восстановилась после комы. Вряд ли начальство будет в восторге из-за моего внезапного отъезда. Единственное, в чём не было сомнений, в необходимости этой поездки. Как всё это осуществить, я ещё не знала, но понимала, что мир сам подскажет, как поступить. Главное не пропустить момент, когда он предоставит возможность действовать. И вскоре такой момент представился сам собой. В один прекрасный день меня и Клэр вызвала к себе миссис Эвенс. Она многозначительно оглядела нас обеих с ног до головы, Разрешила присесть и, не торопясь, начала. «Сверху пришел приказ о том, чтобы я назначила одну из вас своим заместителем». Она сделала небольшую паузу, затем продолжила. «Для меня вы обе имеете равные шансы, чтобы занять эту должность. Поэтому, чтобы выбор был справедливым, я дам вам каждый по равнозначному заданию, которое позволит определить степень вашей компетентности». Та из вас, чье задание будет сделано успешнее и получит эту должность. — Миссис Эванс, — начала я, — позвольте узнать, почему вы выбираете именно между нами двоими, как же остальные ребята? — Остальные, как вы изволили выразиться, ребята, — нарочито медленно начала Ванесса, — для меня же они все именуются сотрудниками, работают здесь без году недели. Клерна против уже несколько лет. Это даёт ей преимущество в опыте. А вы хоть и не служите здесь столько же, сколько она, но всё же по сравнению с другими числитесь здесь дольше всех. Да и последнее время мне нравятся результаты вашей работы. Поэтому я решила дать шанс именно вам. Надеюсь, больше глупых вопросов не будет. Миссис Эванс подробно рассказала, в чём будет заключаться задание. сделала упор на том, чтобы мы максимально сосредоточились на нём и приложили все усилия, чтобы наша работа была на высоте. Она также намекнула, что для хороших результатов, возможно, потребуется задерживаться на некоторое время в офисе и после работы. На всё про всё нам была дана неделя. Для меня такой поворот событий был совсем не к стати. Я планировала в ближайшее время организовать поездку в Россию, поэтому думала взять несколько дней отпуска. Теперь же с этим соревнованием за должность заместителя вряд ли такая возможность предоставится в ближайшее время. Сначала я даже подумала отказаться от идеи побороться за эту вакансию, но потом подумала, что лучше уж пусть все идет своим чередом. Подсознание включилось и подсказало, что все в итоге сложится в наилучшую сторону. Поэтому я решила не прикладывать сверх усилий, а наблюдать за происходящим со стороны. Выделенная неделя пролетела на удивление быстро. Клэр всё это время частенько задерживалась в офисе допоздна, корпела над бумагами, чтобы предоставить начальству лучший результат своей деятельности. Я же ни разу за всё время не задержалась на работе дольше, чем того требовала моя обычная смена. Возможно, это было халатно с моей стороны, но к заданию, решающему в чьих руках окажется должность заместителя, я приступила лишь с вечера среды. С удивлением, обнаружив в нём целую кипу бумаг, только для чтения, который потребуется целый день, ещё раз уверилась в верности своего убеждения, что работа юристом совершенно не моё. Будет правильнее, если новую должность займёт Клэр. Тем более, я дала ей отличную фору в несколько дней. С большим трудом заставляя себя делать задания, осознала, что уже вечер пятницы. а значит, пора было готовить отчет о проделанной работе к понедельнику для нашей миссис Эванс. Даже не заметила, как над моим плечом уже порядка получаса стоял Джон, изучая мою отчетность через экран компьютера и что-то сверяя с папкой, которая была у него в руках. С вопросительным выражением на лице я повернулась и уставилась на него. — Извини, если напугал тебя, — улыбнувшись, проговорил Джон. Просто случайно наткнулся на знакомые фамилии, решил сверить. — Только и всего? — спросила я. — Ну, да, ты права, не только. Мне стало интересно, что же такого содержит задание на должность зама Ванессы. И я не удержался, подсмотрел немного. — Кстати, могу тебя обрадовать. У меня есть решение и твои задачи, и даже отчет по ней составлен. Так-то? — Да ладно, ты что, шутишь? «Откуда у тебя все это может быть?» — осведомилась я недоверчиво. «Да все просто. Когда пару месяцев назад я сюда устроился, меня сразу послали в архив за делами о фальсификации улик прошлогодней давности. Нужно было найти несоответствие по паре пунктов. Так вот, всего там обнаружилось два дела. Одно передали на изучение Коулу, видимо, им сейчас занимается Клэр, а второе мне». Жон довольно улыбнулся и подмигнул мне. Тебе повезло. Прошло не так много времени с тех пор, я всё помню. Давай помогу. С этими словами Жон преддвинулся к столу, немного оттесняя меня в сторону, и принялся печатать. Я даже не успела ничего возразить, как он уже почти всё исправил и с победным возгласом "ес" откинулся на спинку стула. Ничего не оставалось, как поблагодарить его за помощь. Всегда рад помочь. отозвался Джон. Честно говоря, очень бы хотелось, чтобы с замом назначили тебя, а не эту белобрысую сочку Клэр. Её тут и так все недолюбливают. Если она ещё станет руководителем, то совсем жить я никому не даст. Так что удачи тебе, Кристин. Я даже не знала, нужно радоваться этой помощи или нет. Для начала, конечно, стоило дождаться оценки руководства. Клэр хоть по Анатории стерва. Но в делах разбирается неплохо, возможно, именно её работа будет лучше. Ждать пришлось недолго. Понедельник приблизился крайне стремительно, настал момент X наша встреча с миссис Эванс и презентация ей своих отчётов. Помню, жара в тот день стояла невыносимая. Кондиционеры плохо справлялись со своей задачей, и в офисе было не только жарко, но ещё и душно. Работать приходилось с закрытыми жалюзи, чтобы хоть немного минимизировать количество поступающего в помещении солнца. Я немного волновалась перед нашим экзаменом. Не хотелось, чтобы мой отчёт был хуже, чем у Клэр. Тайно желала, чтобы именно её назначили главной, чтобы у меня появилась возможность взять отпуск для поездки на родину. Если же эта вакансия достанется мне, то вряд ли в ближайшем будущем я смогу куда-то уехать. Вид новой работы предполагает новый круг обязанностей, а стало быть, и привыкать к ней придётся заново. Проходите, садитесь напротив друг друга, а я пока изучу ваши отчёты, сказала Ванесса жестом приглашая нас в свой кабинет. Надеюсь, задания были для вас не слишком сложными. Рада, что вы обе справились точно в срок. С этими словами миссис Эванс погрузилась в чтение наших отчётов. Клэр всё это время сидела с гордо поднятой головой, явно предвкушая победу. Она периодически бросала в мою сторону издевательные высокомерные взгляды, демонстрируя своё превосходство. Ванессы изучала наши труды особенно тщательно, тратя на это большое количество времени. Поэтому, когда дело подошло к концу и она отложила бумаги, уставившись на нас, я почувствовала, что всё тело затекло, а ноги от сидения в одной позе начали ныть. Да и жара давала о себе знать. Мелкие капельки выступили на лбу, и я чувствовала, как по спине струится пот. — Ну что же, коллеги, — начала миссис Эванс, — должна признать, что вы обе хорошо поработали. Никаких недочетов или ошибок в ваших делах я не нашла. Вы правильно все проанализировали и сделали верные выводы. Ванесса не спешила с соглашением вердикта, поэтому, откинувшись на спинку кресла, неторопливо закурила. Когда половина сигареты была выкурена, она снова начала говорить. К тому моменту в воздухе витало напряжение, почище чем в электросчётовой. Я физически чувствовала, как напряжена Клэр. Она излучала самое настоящее волнение и негодование, почему начальство тянет резину с объявлением победителя. Внешне это выражалось в совершенно ровной, как доска спине, напряжённом лице и почти незаметном постукивании пальцев по столу. Её блузка была уже вся мокрая от пота. Я же решила не подвергаться панике, а просто расслабиться. В конце концов, особых усилий в выполнении задания не вкладывала, и назначение меня слабо интересовало. Да и что можно было сделать в этот момент? Совершенно ничего. Уже поздно что-то менять. Поэтому, отдавшись на произвол судьбы, я спокойно ожидала вердикта начальницы, наблюдая за всем происходящим как бы со стороны. Клэр обратилась к Ванессе. Честно говоря, я немного разочарована. В этом поединке я больше ставила на тебя. На лице миссис Эванс появилось выражение досады. Твой опыт намного больше, чем у Кристин, но, видимо, это тебе никак не помогает. Сколько ты уже у нас работаешь? Не первый год, ведь так? Я крайне огорчена тем, что работник с таким солидным стажем обладает тем же уровнем, что и недавний выпускник университета. На этой фразе Ванесса указала Клэр в мою сторону. Миссис Эванс попыталась возразить Клэр. Моя работа ведь тоже проведена без ошибок. Просто я не думала, что это задание стоит выполнять с каким-то особым смыслом и креативом. Довольно, прервала её начальница. Вы обе боролись за место моего заместителя, и ты не думала, что к этому заданию стоит подойти со всей ответственностью, опытом и креативностью? Ну, знаешь ли, это просто какой-то вздор, Ванесса поправила и без того идеально лежащий локон и продолжила. Пусть назначение Кристин на эту должность послужит для тебя уроком. Возможно, впредь к заданиям руководства ты будешь подходить более серьёзно, Мисс Паркер обратилась ко мне начальнице. Я поздравляю вас. С завтрашнего дня вы становитесь моей правой рукой. Ваш кабинет подготовят к утру. Добро пожаловать. Благодарю, только и смогла вымолвить я. В тот мгновение в моей голове не укладывалось, как так могло произойти, что должность, назначение на которую я старательно пыталась избежать, всё-таки досталась мне. На мгновение я представила, что чувствовала тогда Клэр, и подумала, что скорее всего, она никогда мне этого не простит. Когда первое оцепенение прошло, я попросила аудиенции у миссис Эванс, чтобы попытаться всё вернуть на свои места. Разрешите признаться, — начала я. — На самом деле мне очень помог с отчетом Джон. Сама бы я вряд ли справилась. А Клэр, наоборот, все делала самостоятельно, без помощи других. Думаю, она действительно больше заслуживает этой должности, чем я. — Вы использовали помощь персонала? — Хм, это еще раз доказывает, что я сделала правильный выбор, — заявила Ванесса. — Умение общаться с подчиненными... переманивать их на свою сторону и использовать по максимуму их потенциал основная задача любого руководителя. Поэтому, мисс Паркер, вы не просто сделали работу правильно, вы сделали её на отлично, не спорю. Клэр очевидно более опытный сотрудник, но у неё большие проблемы с коммуникацией в коллективе. Пока она не исправит это, карьерный рост ей вряд ли светит. Надеюсь, вопрос закрыт? Идите. Завтра вас ждёт более интересная работа. Выходя из кабинета начальницы, я наткнулась на Клер. Мне показалось, что она подслушивала под дверью, но та сделала вид, что ничего не произошло, и поспешно удалилась. Тот вечер выдался непростым. Я обдумывала, как лучше поступить. Новая должность не позволяла взять отгул в ближайшее время, но мысль о поездке на родину я не спешила отметать. Поэтому решила в ближайшее время завести разговор с мисс Эванс о небольшом отпуске для себя. К моему удивлению, этого делать не пришлось. Ибо сразу на следующий день после назначения на должность начальника, Ванесся вызвала меня к себе в кабинет и ошеломила заявлением. Мисс Паркер, так как вы теперь моя правая рука, то часть моих обязанностей передаётся вам. Через 2 недели некоторое количество руководителей нашей компании отправляется в командировку за границу. В их числе должен быть и представитель нашего юридического отдела. Поэтому вы едете вместо меня. Как? Я же ещё не осывылась на новой должности. Прежде чем я попыталась толком возразить, мисс Эванс добавила: "Когда полетите, не забудьте взять с собой тёплые вещи. Хоть наши климатические условия похожи, всё же в России в это время года может быть и прохладно". в России, уточнила я, не веря своим ушам. Да, именно туда нас отправляет руководство. Там вы проведёте около месяца, так что настраивайтесь на долгое путешествие. Вот это да. Я и мечтать не могла, что назначение на должность мне то, чтобы не помешает, а напротив, поспособствует моему скорейшему отъезду на родину. Это была настоящая удача. Теперь я понимала, что подсознание не обмануло меня, когда настроило на благоприятный исход. Оно будто знало, что всё будет так, как нужно именно мне. Ближайшие 2 недели пролетели молниеносно. В ожидании поездки приходилось не только много работать, но и добывать информацию о том, где в России похоронены мои родители. Единственное, что я знала, так это то, что захоронения должны находиться в пределах Москвы. Но где именно, на каком из множества кладбищ, не имела понятия. В конце концов, я подумала, что стоит решать проблемы по мере их поступления. Главное сейчас оказаться на родине.